А Вульф явился как раз во время моего звонка миссис Ричи. Я наблюдал, как по пути к своему столу он остановился пожелать девушке доброго утра. С женщинами он вел себя галантно. Он имел о них какое-то извращенное представление, в котором я так и не разобрался. Но каждый раз, когда я видел его с одной из них, он неизменно был сама галантность». Я не смог бы описать его поведение при этом, ибо сам его не постигал. Конечно же, трудно представить себе, как может быть галантной это глыба складчатой плоти, но что было, то было. Даже когда он угрожал какой-нибудь дамочке, как в тот раз, когда выжимал из нюры прон правду о деле дипломатического клуба, я тогда получил наглядное представление о том, что значит выжить как губку. С Анной Фиоры он начал мягко, бегло просмотрев почту, повернулся к ней и молча смотрел почти минуту, прежде чем сказал. — Нам больше не нужно строить догадки относительно местонахождения нашего друга Карла Мофеи. Примите мои соболезнования. Вы видели тело? Да, сэр. Прискорбно, весьма прискорбно, ибо он не стремился к насилию, а лишь случайно оказался на его пути. Достойно удивления, на какой тонкой ниточке может висеть судьба человека. Например, мисс Фиора, судьба убийцы Карла Мофеи зависит от того, когда и при каких обстоятельствах вы видели клюшку для гольфа в комнате вашего жильца. — Да, сэр. — Ну вот, теперь вам будет легко рассказать нам все. Возможно, позавчера мой вопрос воскресил в вашей памяти тот случай. — Да, сэр. — Так воскресил? Девушка открыла было рот, но ничего не сказала. Я внимательно наблюдал за ней, и она показалась мне какой-то странной. Вульф снова спросил. — Так воскресил? Она молчала, не нервничала. Не боялась, насколько я мог видеть, просто молчала. «Когда я спросил вас об этом позавчера, мисс Фиора, вы показались немного расстроенной. Я сожалею об этом. Не скажете ли, почему вы расстроились?» «Да, сэр. Быть может, вас расстроили воспоминания о чем-то неприятном, происшедшем в тот день, когда вы увидели клюшку». Снова молчание. Я видел что-то неладно. Последний вопрос Вульф задал так, словно тот ничего не значил. Мне, знакомому с оттенками его интонации, было ясно, что это и впрямь. Не слишком его занимает, по крайней мере, пока. Что-то увлекло его по-другому следу. Почти сразу же он выстрелил в нее следующим вопросом, и тон его был уже другим. «Когда вы решили отвечать «да, сэр» на все, чтобы я не спросил вас?» Ответа не последовало, но Вульф продолжал, не ожидая его. «Мисс фьора я хотел бы, чтобы вы поняли следующее. Мой последний вопрос не имеет никакого отношения ни к клюшке». «Не Карла Мафея. Вы разве не заметили? Что ж, если вы решили на все мои вопросы о Карла Мафея отвечать только «да, сэр», так тому и быть. Вы имеете на это полное право, раз уж так решили. Но если я спрашиваю вас о чем-то другом, вы уже не вправе отвечать «да, сэр», потому что ничего такого вы не решали. Обо всем прочем вы должны отвечать так же, Как отвечал бы любой другой. так когда вы решили говорить мне только «да», сэр, было ли это продиктовано каким-то поступком Карла Моффеи?